Глава пятая. Выйдя от Петра Харитоновича, мы прошли к себе на квартиру. Шерлок Холмс долго ходил молча взад и вперед по комнате, погруженный в свои мысли. «Нет, он не доверит такого количества золота другому», – произнес он, наконец, останавливаясь у окна. «Он одинокий, близких людей с ним нет, и он теперь или позже должен вывести свое сокровище им. Вопрос лишь в том, повезет ли он его теперь с собою». Или запрячет для того, чтобы приехать за ним позже?» «Я думаю, что последнее вернее», — согласился я. «А это зависит от того, насколько он осторожен. Вор всегда чувствует, что за ним следят», — ответил Холмс. И «Я даю голову на отсечение, что Сердцов сознает, что за ним есть надзор, тем более, что он уже подвергался обыскам. Только он слишком надеется на свою ловкость. Если это так, то он постарается захватить золото с собой теперь же, так как прекрасно сознает, что проследить его вторую поездку не так трудно. Кроме того, поездка на прииск после работ возбудит подозрение, а скрыть ее невозможно, так как, несмотря на прекращение работ, на прииске остаются люди, которые во время безделия скорее заметят каждого прибывшего, нежели среди разгара и сутолоки сезона. С этими выводами я не мог не согласиться. С этого часа мы стали терпеливо ждать. День и ночь мы по очереди сторожили Сельцова, не спуская с него глаз, от которых он скрывался лишь тогда, когда запирался у себя в квартире. На следующий день с прииска уехал караван с золотом и хозяин. Перед отъездом он открыл приисковому уряднику нашей инкогнито, попросив его действовать с нами и оказывать Холмсу всяческое содействие. Прошел еще день. В доме управляющего шли приготовления к отъезду. К подъезду его квартиры был подан его собственный просторный вазок с кожаным фордыком, в который постепенно выносились его вещи. «Нам надо сделать вид, что мы уезжаем», — сказал под вечер Шерлок Холмс. Он долго о чем-то совещался с урядником. «Мы зашли к управляющему, поблагодарили его за гостеприимство и заявили, что сегодня покидаем прииск». «Мы могли бы поехать вместе», — предложил управляющий. «О нет, благодарю вас» ответил Холмс. «Я и то не могу себе простить, что задержался на сегодняшний день». Едва уловимая усмешка скользнула по губам управляющего. Выйдя от него, мы тотчас же приказали заложить экипаж и через два часа уже выехали с прииска вместе с урядником. Но лишь только мы отъехали от прииска восемь или десять верст, как Холмс приказал кучеру свернуть по первому попавшемуся проселку в сторону и через четверть часа мы углубились в густую тайгу». «Пусть он проедет вперед», — пояснил Холмс. «Но падение сзади всегда бывает удачнее. Мы нагрянем на него в тот момент, когда ему будут перепрягать лошадей на первой станции, и вряд ли самый обыкновенный обыск, произведенный за вниманием, не даст должного результата». Раскинувший войлока и закутавшись в теплое одеяло, мы переночевали эту ночь в лесу и встали с рассветом. Солнце, вероятно, уже взошло, Но под угрюмой тенью тайги было еще почти темно.